Он так ничего и не успел решить. Снова вмешались обстоятельства. Полок палатки распахнулся, и внутрь просунулась голова незнакомого старика. Морщинистое суховатое лицо, короткие седые волосы. Отыскав взглядом Олега, визитер растянул рот в щербатой ухмылке. «Здорово, натура!» «Здорово, коли не шутишь!» — сдержанно улыбнулся в ответ сталкер. «Да какие тут шутки!» Седовласый так тяжко вздохнул, словно нес на своих плечах всю мировую скорбь. «Есть серьезный разговор. Ну-ка подвиньтесь, человеки, дайте присесть заслуженному педагогу!» Полог, протестующий затрещал, и в палатку вдвинулись плечи визитера, на которых кожаная куртка, казалось, трещала по швам, не в силах вместить стать «былинного богатыря». Выпуклая бочкообразная грудь, солидное пузо, мощные ноги и пудовые кулаки. При этом большим ростом пришедший похвастаться не мог, не выше самого Димки, но контраст его лица по сравнению с телом оказался шокирующим. — Ни хрена себе! — остолбенело подумал Бауманец. — Какой колоритный дядька! — С трудом протиснувшись в палатку, в которой, казалось, и так уже негде было ступить, здоровяк опустился на жалобно заскрипевшие ящики. Анюта торопливо подвинулась, невольно заставив Димку вжаться плечом в брезентовую стену. Громила тут же поприятельски обнял девушку за плечи и, заглянув в лицо, восхищенно цокнул языком. «Умеешь ты находить настоящих женщин, натура! Что одна, что другая, иконы писать!» — А у меня одни бляди, прости господи, что по внешности, что по характеру. Пробу ставить некуда. — Чему удивляться? — хмыкнул сталкер. — Ты же окружение по себе подбираешь. Димка, нахмурившись, на всякий случай потянулся к Бизону, но старикан отреагировал удивительно живо для своего возраста и комплекции. Прищурившись, остро глянул на Бауманца и с такой ласковой угрозой бросил. — Тихо, тихо! «Нечего ствол лапать! Вы у меня в гостях, детишки, не шалейте!» «Спокойно!» — шикнул на Димку Олег и пояснил. «Это учитель, хозяин станции». «Да-да, учитель!» — Седовласый окинул насмешливым взглядом Димку с Наташей. «Что, молодежь, погоняло удивляет? До катаклизма школой заведовал. Учил уму-разуму малолетних раздолбаев». Теперь у меня совсем другие классы в подчинении, хотя и этих, прости господи, ребятишек есть чему поучить. — Так что у тебя за дело? — напомнил Олег. — Да, время — деньги, как говорится. Хотя какие нахрен нынче деньги? Да и время никому не нужно. Эх, натура! Да что там, давай по-простому. Мы же с тобой давно друг друга знаем. Ты мне словно племяш, Олег Олежек. «И как дядька, я тебя спрошу, что ж ты, дурень, не зашел ко мне, не рассказал о беде своей? В две головы что-нибудь до да придумали. А теперь я вроде как в неудобном положении». «О чем речь, Данила Иванович?» «Стукнул на вас один человечек. Ганзе стукнул. Не наш человечек. Казачок засланный. Про то мы давно знали, но ведь лучше известный шпион, чем крыса в заднице». «Знали, но все же не углядели. Да и кто знал, что будут такие последствия?» «Уж не о хозяине ли палатки идет речь?» Недобро подумал Димка. «Как в воду глядел! Вон и жратву до сих пор не принес!» «Данила Иванович, ближе к делу!» — поторопил Олег. «Ближе к делу, ближе к телу!» — учитель сплюнул под ноги. «Здесь команда из Ганзы, по вашу душу!» На путях мотовоз стоит, командоваяк с серьезными волынами, и с ними старшой, назвался капитаном Панкратовым. «Не человек с виду, рыбья харя, по глазам видно, душегуб тот еще. Заточка по его ребрам плачет, надрывается, милая. Только без меня такие дела здесь не решаются. Вот и зашел я к вам потолковать, кости старые напряг». «Спасибо за заботу, Данила Иванович», — абсолютно серьезно поблагодарил Олег. «Да погоди, не все еще рассказал». Седоласый гном заметно замялся, шумно поскреб пятерней затылок, словно не зная, как сказать. «Тот Панкратов странные вещи о тебе рассказывает, словно ты не тот, за кого себя выдаешь. Прямо мутант какой-то. Говорит, беспределишь ты, людей убиваешь. Предлагает отдать им тебя и всех остальных для справедливого суда. Вот и скажи теперь, как мне поступить?» Портить отношения с Ганзой себе дороже. Мы хоть и вольные, а обстоятельства и у нас есть. Многое из того, что нажито честным грабежом, мы через них сбываем или меняем на то, что нам нужно. По рукам и ногам связаны. С другой стороны, я-то знаю, что ты нормальный мужик и без серьезной причины мокрушничать не станешь. Если и пришил кого, так значит, фраерок тот давно и настоятельно напрашивался. «Да и братки мои меня не поймут, если треугольник под ганзу прогнется и с собственной территории беглецов выдавать начнет. Решат мои сорвиголовы, что ослаб учитель, под чужую дудку поет». «Вот как!» — натуралист, понимающе кивнул. «Не подумай, чего такого, Данила Иванович! Но мне тут информацию подкинули, что капитану Панкратову недолго в своем кресле сидеть осталось». Так что если ты боишься с ним отношения попортить... «Я не боюсь, Олег Олежек!» Учитель отмахнулся ручищей, случайно задев палатку, от отчего та вздрогнула целиком, как живая. «Ты же меня знаешь. Не обижай старого человека. Но я не просто дикий пацан из Кодлы, а авторитет, и любая политическая ошибка для меня чревата последствиями». «Так что ты предлагаешь, Данила Иванович?» ну прямо слух ласкаешь олежек данила иванович да данила иванович давно меня тут никто так не называет учитель смахнул здоровенным кулаком несуществующую слезу но тут же посерьезнел допустим я вас отпущу далеко от станции да еще пешкадралом вы ведь не уйдете так парни панкратова вас просто скрутят или перестреляют «Поэтому вот что я капитану предложил. Недалеко от гермы у нас расположен ринг. Думаю, он тебе знаком. У нас ребята любят повеселиться, пар выпускать. Я тебя, Олег Олежек, выставлю на бой, честный и справедливый, а Панкратов — своего чела. Типа победишь ты, они вас не тронут. Ну а коли они, уйдете с ними тихо-мирно, без сопротивления?» «А на самом деле ты что задумал, Данила Иванович?» «Хех! Мы же с тобой оба понимаем, что таким условием я только время выиграл. ганзейцы не успокоятся, даже если проиграют, вас не отпустят. Для них что главное? Чтобы я своими руками вас к ним вывел под стволы. Кровь будет, Олег, а мне тут кровь не нужна, не люблю я крови». «Герма, говоришь, рядом, Данила Иванович?» Ох, проницателен ты, Олег-Олежек, выживешь, усыновлю, так и быть. На поверхность, да. Ты же там как дома, отсидишься где-нибудь, тебе не впервой. Я, признаюсь, более живучих, чем ты, в глаза не видел. А уж старик-учитель людишек за свою жизнь повидал немало. — Рискуешь ты из-за нас, Данила Иванович, спасибо тебе. — Авторитет дороже, — твердо сказал учитель, посуровев. Такие, как этот ганзеец, приходят и уходят, а если авторитет прогадишь, то уже не восстановишь. Поверь, я бы их завалил, для тебя не жалко, и волын хватит. Но война с ганзой треугольнику ох, как не нужна! Да и солдат у них много больше, чем у нас. Понимаю, Данила Иванович. Сделаем, как просишь. Да, вот еще что. У нас снаряжение только на двоих. Не переживай, Олег Олежек». «Подсуетился уже. Мои ребята тебе подкинут на выходе, что смогут. Значит, сделаем так». Учитель обвел всех присутствующих внимательным взглядом. «Тихо, мирно. Идете к рингу, а мы в нужный момент устроим кипиш под предлогом... Предлог найдем и герму откроем. Но сам понимаешь, форы у вас все равно минут пять или десять. Уж постарайтесь оторваться». «Все, и так засиделись. Ноги в руки». «Минутку!» — Олег вопросительно посмотрел на Димку. «Что у тебя из оружия?» «Бизон? Два шнека, а у Наташи только нож». «Думаю, дочь Сотникова умеет обращаться с оружием», — хмыкнул сталкер и, вытащив из кобуры свой бердыш, протянул девушке. «А мне и автомата хватит». «Спасибо», — девушка кивнула. «Разберусь, конечно». Олег с мрачным видом покачал головой. «Не благодари, Надка! Сейчас все в одной упряжке, лишних рук нет. Ладно, мы готовы, Данила Иванович». «Ну, коль готовы...»